Глава тридцать третья. Лиза. «Прости!» Провыла, раскачиваясь туда-сюда, Марина, размазывая по лицу слезы и кровь. «Заткнись, а!» Огрызнулась я, вслушиваясь, не почудился ли мне отдаленный гул двигателя. И поднялась, морщась уже от боли в ребрах, которой претерпелась за последние сутки. «Не бросай меня, умоляю!» Тут же дернулась за мной девушка и заорала, схватившись за сломанную ногу. «Да, бля, сиди ты спокойно!» Рявкнула я на нее и снова скривилась от резкого вдоха. «Еле-еле же тебе смастерила эту грёбаную шину! Я же не твой подлый долбоеб-поклонник с дружками, чтобы бросить тебя в такой жопе!» «А в жопе мы оказались, честно признать, нужно феерической!» Всю неделю долбанутая мажорка пила из нас вороновой кровь и изволила кушать мозг. То пыталась сбежать из-под надзора, типа мы ее на ровном месте прозевали. То ввязывалась в разный гемор, натуральным образом залупаясь на всех подряд в клубах, по которым шлялась вечерами и вынуждая нас ввязываться в потасовки. Норовила прогнуть нас и сделать халуйскими девочками «принеси подайками». Разок полезла ко мне целоваться, прилюдной лапать за грудь. К Евгении вообще в постель сунулась, когда та спала в комнате по соседству со спальней Марины, которую нам отвели в доме Коновалова. И много еще всяко-разного веселья. На ее стервозно-мажорский взгляд, конечно, исполняла. А между делом успевала доставать и портить жизнь и всем вокруг. Прислуги в доме, девчонкам из салонов красоты, по которым таскалась, продавцам из бутиков, да просто иногда прохожих, коем не везло с этой поганкой пересечься. И апофеозом этого шестидневного пиздеца стал выезд на природу этой дуры гадской. В компании новейшего всего два дня, как гениталиями зацепились возлюбленного. Такого же, бесящегося от дурного жира мажорчика и парочки его друзей-прихлебателей. Им же мало было сначала на моторках по реке нарезать круги, потом бухими на джипах носиться по лесным колдобинам, вопя, как неупокоенные упыри и поля в воздух холостыми. Реальной охоты всхотелось этим жертвам неудавшихся абортов. В начале лета, когда у зверя малышня как раз. И никто же им и слова против не сказал. По щелчку пальцев в вертолете к небольшой подали, любой, блять, каприз за ваши бабки. Твари, и мажоры эти, и те, кто родих бабла, хоть на что готов. Место в вертолете после того, как туда наш тупорылый объект с компанией в лес осталось только одно. Эти дебилы и настаивали, чтобы вообще нас не взять с собой. Пришлось доходчиво объяснить, что тогда внезапно пилот у них может потеряться. Эти-то уроды неприкасаемые, а он нифига. Полетела я, а мы с Вороновой монетку бросили. Не видя особой разницы, кому терпеть матерные высеры от хозяев жизни в процессе. Хотя сейчас, думаю, что нужно было ни черта не церемониться. И сломать такие руку пилоту. Или там приборную панель расхреначить на крайний случай. Или бошки долбоебов, что втянули наш объект в это говно. А после того, как вертолет хернулся, тупо свалили, бросив дур-марину со сломанной ногой тут в лесу. Пилот наш убился у меня сотряс, походу и ребрами приложилась. У Коноваловой нога вон, а мажористым уебаном хоть бы что. Так, синяки царапины. И пока я мозги в кучу после падения собирала, вытаскивала из вертолета Марину, искала, из чего бы ей фиксацию для ноги сделать, они по-тихому рассосались, забрав с собой все винтовки, мрази. «Прости меня, лис!» Завела по новой свою песню раскаяние Коноваловская наследница. «Прости за все, за то, что я так с вами, прости!» Блин, Марина задолбала. Отмахнулась от нее я. Ребра болят, башка трещит. В ушах шум от усилий услышать, не летят ли нас спасать и мутит еще адские. А тут она со своими «Прости, прости». «Лис, я тебя отблагодарю, клянусь, ты ни за что не пожалеешь, что не бросила меня». «Чем благодарить станешь?» Не выдержала я и позволила себе язвительность. «Папиными денежками, теми самыми, что нам обеспечили по факту попадос в такую задницу». «Бессмысленно сейчас говорить, но времени у нас походу море, так почему бы и нет?» Я со стоном не села, сползла по стволу, садясь с ней рядом. «Вот какого хера ты такая сука-то по жизни, а, Марин? Но ну неужели самой такое в кайф? Ты не поймешь». «Ну так ты поясни, не все время же ныть тебе. Как можно тащиться от того, что тебя все ненавидят? И в душе желают сдохнуть сто раз на дню». А лучше, когда тебя вовсе, что ли, не замечают? Когда на тебя всем плевать? Когда ты место пустое для всех? Блин, это что еще за принцип шапокляк? Хорошими делами прославиться нельзя, поэтому буду добиваться лавров самого говнистого существа на свете. Ответить Марина не успела. Тихо хрустнула ветка, за кустом мелькнуло что-то серое. А через несколько секунд оттуда вышел волк. Здоровенный такой, куда как больше самой крупной овчарки, которую видела. Серо-рыжий, с желтыми цепкими глазами, от взгляда которых меня как ступором к месту прибило. Он повел черным влажным носом и повернулся в сторону вертолета, около которого так и лежало тело пилота. Из-за кустов появился еще один зверь чуть помельче. И они вдвоем стали неспешно подбираться к телу. «Твою же мать!» Резко вскочило, дыхание сбилось и в глазах потемнело от приступа боли в ребрах. «А ну пошли вон!» Швырнув первую попавшуюся ветку, я отогнала зверей. Но пришло понимание, они вернутся и очень скоро. А дело ведь уже к вечеру. «Так, Марина, валить нам нужно от вертолета». «Но я же не могу идти, нас же искать будут тут, нельзя уходить». «Нельзя оставаться. Зверь то на запах скоро попрет. И прошу прощения за цинизм, надолго им трупа не хватит. Да и сколько мы без капли воды протянем. Так что давай двигаться потихоньку к реке. Мы ее пролетали за пару минут до того, как упали». Марина снова принялась скулить, но хоть не выдя в голос. А я, запретив себе все эмоции, пошла обратно к вертолету. И обыскав обломки, чуть не заорала, отыскав большой нож. потерянный кем-то из поганых сбежавших уродов. Сил подойти к телу пилота и обыскать его в себе все же не нашла. И просто принялась кромсать обшивку кабины, вырезая нужный мне для сооружения волокуши кусок. Выдрала еще и проводов и продела их в расковыренные острием ножа дырки. Подтащила это средство передвижения к Марине. Помогла ей на него перекатиться с воплем и попыталась сдвинуть, впрягшись. Чуть не вырубилась в первый момент от того, какой ослепительной болью отреагировали мои ребра. Перетерпела, продышалась осторожно и потянула снова. По шажку, по чуть, с матом и скрипом зубов, но мы двинулись от места крушения. Оглянулась и заметила, как две серые тени снова появились из-за кустов. У реки мы напились хоть вдоволь и как будто полегчало. К тому же на широкой полоске каменистой отмели... «Нас будет куда как проще заметить, чем в чаще». Скоро стало смеркаться и быстро свежело, Так что пришлось намжаться друг к другу. Усталость наступала мне на мозг своей тяжелой ножищей. Я позволила себе немного задремать под бубнение Марины. О том, что она своими руками яйца оторвет бросившему ее Вадику. Даже без помощи отца обойдется. Я внутренне ухмылялась. Злость, она получше отчаяние нытья будет. В следующий день ничего хорошего не принес. У нас была вода, и это все плюсы. Болело у меня все кажется еще сильнее, чем вчера. Добавилось еще и головокружение. У Марины нога сильно распухла и выглядела девушка жутко бледной, но на удивление больше не плакала. Несколько раз я уже отчетливо слышала звук от движков. пролетавших где-то неподалеку вертолетов, что вполне возможно искали нас. Но самих воздушных машин, видно, за деревьями не было, а подать сигнал было нечем. Следующие сутки прошли так же, разве что Маринка раз потеряла сознание, заставив меня запаниковать. И мое терпение лопнуло. «Марин, слушай меня!» «Я сейчас пойду обратно к вертолету!» «Лиза!» «Я пойду и еще раз все обыщу. Думаю, у пилота должна быть ракетница или, не знаю, дымовая шашка. Нам нужно подать сигнал, или дела наши пойдут совсем хреново». «Лиза, нет, нет, смотри!» Марина тыкала куда-то мне за спину, и, обернувшись, я снова увидела тех самых волков. Или других, похрен, главное, что они стояли там. И смотрели на нас со вполне понятным и однозначным интересом. «Гастрономическим». Я принялась хватать камни и швырять в них. «Пошли нахрен отсюда!» Орала, понимая, что трачу силы зря. «Волк умный зверь, и им до ночи ведь слабых и раненых. Это природа, их не на что тут злиться или сетовать. А мы с Мариной есть слабые и раненые. То бишь идеальная добыча. Вопрос только в том, решат ли они ускорить события и напасть». Или же подождут, пока совсем скиснем. Но понятно, что поход к месту аварии отменяется. Разделяться и оставлять Марину нельзя. Я села около девушки и выбрала камень поувесистее. Швырнула, заставив две пары желтых глаз скрыться опять за кустами. Что же, будем пока держать оборону. Что будет с наступлением темноты и думать пока не хочу». Шли часы, в голову припекало, стаскивая мои мозги в коварную дрему. Чтобы не заснуть, я несколько раз вставала и с диким ором бросалась на терпеливо сторожащих нас зверей, швыряясь камнями и запасаясь все новыми увесистыми ветками для будущей обороны. А с наступлением сумерек волки перестали прятаться. На мой изгоняющий вопль тот, что покрупнее, только жутко ощерился и зарычал – Наоборот, делая шаг ближе. Я торопливо скинула ботинки и легкую куртку и стянула джинсы. Маринка, подъем! Скомандовала и принялась сама поднимать раненую. Навались на меня, пошли в воду. Коновалова завопила от боли, но встала и запрыгала на здоровой ноге, отступая со мной в реку. Волки не умеют плавать. Сомневаюсь, но в воде и они, и мы не в своей стихии, все же. Нападать, может, не станут. Они и не нападали, но и не уходили никуда. Словно издеваясь, сели у самой кромки и принялись чесаться и зевать. А между тем вода-то в речке ледяная, и я ноги чувствовать почти перестала. «А мне тогда же лучше!» — пролязгала зубами Марина. «У меня от холода нога почти не болит, а не мела». «Охрененный позитивчик!» — фыркнула я. «Слушай, если ты сумеешь не запаниковать...» и не начнешь меня топить, то можем попробовать зайти глубже и поплыть. Вдруг эти сволочи мохнатые отстанут. Ой, сомневаюсь, но давай попробуем. Ох, утонуть мне кажется более приятной смертью, чем быть сожранной заживо. И мы поплыли. А чертовы сообразительные и упорные твари побежали по берегу, не спуская с нас глаз. А мы смотрели на них и пропустили тот момент... Когда течение стало постепенно стремительнее, и нас подхватило, и понесло уже совсем не нешуточно. Все, что оставалось, держать за майку Марину и следить, чтобы головы были над водой. К моменту, когда я уже не чувствовала своего тела от холода, река нас выплюнула на мелководье. И дав себе отдышаться, пару минут я поволокла Марину к берегу. Однако стоило только поднять глаза, обводя мутным взглядом окрестности. И заметила неспешно трусящее к нам серое пятна. Я заорала от бессильной ярости и отчаяния. Я орала, орала, стоя на четвереньках, сколько хватало воздуха и сил. И серые пятна убоялись и ушли. Метнулись прочь, резанув по ушам коротким болезненным взвизгом. А через какую-то секунду меня схватили сильные обжигающие горячие руки. поднимая из ледяной воды, и голос Макара, которого тут быть не могло, произнес в стремительно закружившемся пространстве. «Тихо, тихо, Лис, все нормально, нормально, малыш». Я моргнула несколько раз, добиваясь краткого прояснения, и встретилась с его взглядом. Почудилось, что с точно таким же, каким он был тогда, много лет назад, когда он нес меня из проклятого подвала. И точно так же, как тогда, сознание затопило облегчение. Заполнив и вмиг обмякшее тело от макушки до кончиков пальцев, И я закрыла глаза, отчаливая в покой.